Второй день. Первые симптомы. Кажется, я начинаю вспоминать. Я бегу по пшеничному полю, надо мной расстилаются темные небеса. Идет сильный дождь. Чей-то голос зовет меня. Мое имя, Сэм. Это имя произносит этот голос. Он говорит, чтобы я остался. Он хочет стать частью меня. Он желает быть мной. Как будто я попал в кошмар, но реальность куда страшнее кошмара. Лучше никогда не просыпаться в этой комнате. И где этот почтовщик? Странный опрос, который не проясняет ничего, только больше вопросов. Однозначно только то, что меня похитили. Чего они хотят от меня? Не знаю, но я хочу определённости. Хочу увидеть настоящую реальность за пределом комнаты. Ведь за пределом комнаты моя жизнь. Наверное, моя жизнь чего-то стоит раз уж они не убили меня еще. какой-то грёбаный эксперимент хотя может все еще хуже странное ощущение в животе как будто живот стал больше лоб горячий и я вижу женщину в этой комнате которая растворяется в воздухе она просит меня вернуть ей часы время идет, и я схожу с ума может мне хотят помочь может я болен зачем они наблюдают за мной выживу ли я Узнаю ли о правду или нет никакой правды? Внимание, номер 121. К вам идет почтовщик. Приготовьтесь и будьте послушными, иначе вас аннулируют. Заходит женщина модельной внешностью. Номер 121. Меня зовут Нирия. Я тоже почтовщик. Мне нужно, чтобы вы ответили на мои вопросы. Готовы? А у меня есть выбор. Боюсь, что вы снова забыли. Мы не отвечаем на ваши вопросы, а только задаем их вам, чтобы вы сообщили нужную нам информацию. Итак, на логическую ошибку в словосочетаниях. Я атеист, поэтому я верю в бога. Атеист не верит в бога. Отлично. Следующий вопрос. Уберите лишнее слово из четырех. человек, бог, атеист, христианство. Атеист. Почему? Атеист не имеет отношения к христианству и, соответственно, к Богу. Предпоследний вопрос. Назовите насекомое, которому свойственна телесная трансформация. Бабочка. Последний вопрос. Вы боитесь смерти? Само собой. Каждый человек на планете Земля боится смерти. Спасибо. До завтра.